Глава 41. Два мира. Однажды выйдя победителем в одном из труднейших номеров программы, Арель, раскланиваясь перед бурно аплодировавшей ему публикой, с удивлением заметил в ближайшей к сцене ложе девушку, которая с огорченным видом, сложив на барьере руки, смотрела на него. Лицо девушки показалось ему знакомым. Да, это была та самая девушка, которую он видел во время болезни, когда попал в руки Пирса. Сестра. Неужели это его сестра Джейн? Ведь он ей телеграфировал в Лондон по приезде в Америку. Откланившись бесконечное количество раз, взволнованный Ариэль ушел к себе. Неужели он ошибся? В раздумье он начал переодеваться. Униформист подал визитную карточку. На ней было напечатано «Леди Джейн Гальтон, Лондон», и ниже приписано карандашом, острым, уверенным, почти мужским почерком. «Буду ждать возле подъезда. Д. Г. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло в памяти Ариэля. Джейн Гальтон, да, это она, моя сестра». Ариэль быстро переоделся и вышел. Не сразу разобрался в массе автомобилей, окружавших цирк. В толпе его узнали. Начались овации. Ариэль растерянно оглядывался по привычке, отвешивая поклон за поклоном. Вот она. И он подошел к Джейн, не зная, как приветствовать ее. Джейн первая сухо протянула ему руку, как бы желая предупредить со стороны брата какое-либо проявление родственных чувств. Ариэль смущенно пожал ее узкую руку, затянутую в коричневую лайковую перчатку. Он видел, что сестра все время хмурилась. «Сейчас подадут автомобиль», — сказала она. Среди шума он скорее понял, чем услышал эти слова. Оба поспешили сесть в машину. И только когда они выбрались из сплошного гудящего потока автомобилей, Джейн повернулась к Ариэлю и, едва заметно улыбнувшись, спросила... «Ты узнал меня, Аврелий?» «Да, конечно, Джейн. Ты там, в Индии, была так близко от меня, если б я тогда знал». И он взял ее за руку, но Джейн тотчас освободила свою руку и быстро промолвила. «В отеле мы поговорим обо всем». Когда они вошли в комнату, которую она занимала, Джейн взяла брата за руку и печально посмотрела на него. Потом она поцеловала его в лоб. «Вот, наконец, я и нашла тебя, Аврелий!» – тихо сказала она. «И я нашел тебя, сестра!» – ответил Аврелий, еще не осмеливаясь в свою очередь поцеловать ее. Они сели. «Я не писала тебе потому, что раньше хотела собрать справки. Меня так много раз обманывали. Но в том, что ты мой брат, я не сомневаюсь. Вот, смотри, я покажу тебе портреты наших отца и матери». Она открыла шкатулку и протянула Аврелию фотографическую карточку. Он увидал молодую женщину с грустными глазами и рядом с нею самодовольно улыбающегося дородного мужчину в сюртуке с орденской ленточкой. Арель не удержался и воскликнул. «Неужели я стану таким, как отец? Очень плохо, если ты не станешь таким!» Тоном упрека ответила Джейн. «Но эти морщины, брюшко, старость никого не красит. Наш отец был достойнейшим человеком Аврелий», — продолжала Джейн наставительно. «Именно это я и имею в виду. Нашего отца иначе не называли как «светлая личность». В его жилах текла благородная кровь одной из лучших фамилий Англии. Он был уважаемым гражданином, верующим христианином и прекраснейшим хозяином. Он оставил тебе большое состояние, к сожалению, значительно расстроенное опекунами Боданом и Хезлоном, как уверяет мистер Даталлер. Аврелий начал понимать, к чему ведет Джейн. — Ну что же, значит, в нас с тобой течет благородная кровь. Я как будто ничего не сделал такого, в чем меня можно упрекнуть. Джейн вздохнула. — Я не упрекаю тебя, но меня многое огорчает. Что бы сказал наш отец, сэр Томас Гальтон, если бы узнал, что его сын — циркач? Арель вспыхнул. «Но, Джейн, ты ведь знаешь, как все случилось, и в конце концов я не нахожу ничего позорного в моей работе. Это честный труд, и я зарабатываю немало». «Циркачей, конечно, нельзя сравнивать с бандитами и фальшивомонетчиками», – недовольно сказала Джейн. «Но то, что происходит для черни, для подонков общества, не к лицу сыну лорда». И не давая Ариэлю возможности возразить, она продолжала. «А твои полеты?» «Сейчас ты не летаешь, но я ведь знаю секрет твоих успехов. Я сама видела, как ты улетел от нас в Индии. Человек летающий похож на насекомое или на птицу. Это нарушают все божеские и человеческие законы, и для нас это, наконец, просто неприлично. Аврелий, летающий лорд, это уже нечто немыслимое, шокинг. Это отвратительно, этому нет названия». «Летают же люди в аэропланах», — хотел было возразить Ариэль, как сказал когда-то Лолите. Но Лолита считала его полубогом. Джейн это возмущает как что-то унизительное. «Я знаю, что ты скажешь, Аврелий», — быстро продолжала Джейн. «Конечно, ты не виноват в том, что из тебя сделали летающего урода. Но ошибки свои и чужие надо исправлять. К счастью, в Англии никто не знает твоей истории. Все думают, что ты учишься в Оксфорде, и все еще можно исправить. Но ты навсегда, слышишь, навсегда должен забыть о своих полетах, если это твое свойство нельзя уничтожить какой-нибудь операцией. Я справлялась у мистера Пирса». К сожалению, этот безумный ученый, который сделал тебя летающим, как его фамилия? Мистер Хайд? Да, этого Хайда уже не существует. С ним что-то произошло. Кажется, он сам хотел сделаться летающим человеком, что-то напутал и, подскочив к потолку, разбил себе голову. Кровоизлияние в мозг и смерть. Достойная смерть для такого сумасброда. В голосе Джин послышались злобные нотки. К другим же ученым обращаться рискованно, это может получить огласку, да и едва ли кто поможет. Поэтому для тебя один выход – забыть о своем пороке и никогда не прибегать к полетам, если бы даже на твоих глазах тонул ребенок. И второе, продолжала она, едва передохнув, ты должен сейчас же расторгнуть контракт с цирком, бросить эту цыганскую жизнь и отправиться в Англию. «Но я связан обещанием. Фамильная честь дороже денег. Полагаю, что у нас, во всяком случае, найдется сумма, чтобы уплатить неустойку». Молчал и Ариэль. «Он не был согласен с Джейн. Не так представлял он себе эту встречу с сестрой. Не такую представлял он Джейн. Я думаю, следует предупредить мистера Четфилда и согласиться на несколько прощальных выступлений». Неуверенно начал Ариэль. «Ни в коем случае это было бы большой ошибкой. Пока тебя все считают безвестным индусом. Но уже одно мое появление может направить мысли людей в иную сторону. А затем пойдут и розыски. Ты ведь сам знаешь, как тобой интересуются журналисты, как следят за каждым твоим шагом и стремятся узнать и сообщить что-нибудь новое о тебе и твоем прошлом». «И если они узнают правду, наша жизнь будет разбита. Твоя и моя. Я не перенесу позора, который ляжет на наш род, и мне останется только уйти в монастырь. Наш отъезд должен произойти внезапно. Я уже заказала билеты на пароход. Отправляйся за своими вещами и приезжай ко мне. О твоим циркачам мы можем сообщить решение из дороги. Остальное уладит мистер Даталлер. Это удивительно светлая личность». «Сегодня у меня вечер свободен, но на завтра назначено представление, и билеты распроданы. На кассе об этом аншлаг, как всегда», – не без гордости добавил Риэль. «Вернут деньги обратно только и всего. Может же ты заболеть, они уже достаточно нажились на твоих выступлениях». Риль желал только одного – закончить этот разговор. «Хорошо, Джейн, я приеду к тебе, как только соберусь», – сказал он нетерпеливо. «Не позже полуночи», — ответила Джин, посмотрев на часы и добавила. «Пароход отходит завтра в восемь. У нас есть еще немного времени. Теперь я расскажу тебе подробно о наших родных, о круге моих знакомых, которые скоро будут и твоими знакомыми. О Лондоне». Был уже поздний вечер, когда Ариэль возвращался к себе. Он думал об ультиматуме сестры.